Глава 11 Пожар в душе Я не знаю, что повлияло на меня сильнее, мерзкие слова Альнаара или все же близость его обнаженного тела, но все это вместе заставило меня буквально закипеть. «Меня?» — с трудом сдерживая себя от прихода на крик, проговорила я. «Угу!» — хмыкнул принц. «В преследовании!» — снова повторила я отвратительную выдумку наглого дракона. «Угу!» — снова согласился Альнар с демонстративно равнодушным видом, никак не вязавшегося с тем, как крепко он прижимал меня к себе. «Исключат?» — я все же повысила голос до крика. Альнар на миг зажмурился, словно мой повышенный тон больно ударил его по ушам, а затем встряхнул меня, заставив испуганно закрыть рот, и склонился над моим лицом, будто собирался поведать какой-то секрет. Вот только вместо того, чтобы сказать хоть что-то, Он почему-то молчал, замер в этом положении, словно не замечая, что чем дольше он ничего не делает, тем сильнее растет между нами напряжение, еще немного и рванет. В гробовой тишине, что вязким киселем обернулось вокруг нас, внезапно оглушительно громко прозвучал плеск одинокой капли, сорвавшейся с давно уже выключенного душа. Я моргнула и посмотрела на Альнаара по-новому, Без всей этой эмоциональной шелухи, без гнева, который продолжал струиться по моим венам, разгоняя вместе с кровью кипящий огонь ненависти, без знания о том, что это мой будущий куратор, дракон и вообще принц. Я посмотрела на него, как на обычного земного, но безумно красивого мужчину. Его идеальное тело, покрытое капельками воды, медленно и тягуче стекающие по рельефу мышц, приковывало к себе взгляд. Я никогда не видела настолько совершенных людей, настолько идеально скроенных мужчин. Мой взгляд, заплутавший было в районе ключиц дракона, прыгнул вверх, вернувшись к глазам Альнаара. «Разве они раньше были настолько огненными?» — подумала я, отстраненно отметив и зрачок, что из тонкой змеиной полоски раздулся до размеров вишневой косточки. Я поняла, что должно было вот-вот случиться за миг до того, как Эльнар сократил между нами расстояние. Поняла, но не успела уклониться. Горячие губы дракона коснулись моих в каком-то злом поцелуе. Словно он наказывал меня за это нечаянное вторжение, и за предыдущие столкновения, и за то, что я вообще оказалась в его мире. Меня будто разряд электрический прошиб, раскидав по коже крупные мурашки. Я задохнулась, растерялась, потерялась и позволила Альнару владеть моими губами, пока вдруг не ощутила, что мужчина рядом со мной уж как-то слишком вдохновился нашим поцелуем. Отсутствие на драконе одежды не оставляло никаких сомнений в том, что именно упирается вниз моего живота. И это явно не было древком несуществующей швабры. «Отпусти меня!» — прошипела я в губы Альнары и дернулась, чтобы вырваться — а для верности со всей силы двинула каблуком туфли по голой ноге принца. Коротко взвыв, он отпустил меня, резко разжав пальцы. Я едва не упала на спину, но смогла восстановить равновесие. «Только не смотреть вниз, только не смотреть вниз!» — лихорадочно думал я, стремительно отступая к выходу из душевой. А после, рванув на себя дверь, выскочила наружу, стремясь оказаться от дракона как можно дальше. Конечно, я могла сбежать в свою комнату и отсиживаться до утра в уголке, как испуганная мышка, но это было бы совершенно не в моем духе. И хоть мне и нужна была передышка, глоток свежего воздуха, а в идеале совет мудрого наставника или подруги, но ничего этого мне не светило. Напрягать своими проблемами Орланду я считала преждевременным. Мы не настолько сблизились, чтобы я могла вывалить на девушку все свои злоключения. Поэтому... Очутившись в коридоре, я забежала за угол и остановилась. Втянула носом прохладный воздух и осмотрелась. Вдалеке маячило окно, сквозь которое в коридор попадал голубоватый свет. Неужели уже взошла луна? Я тихо застонала, вспомнив, что пока не могла идти к себе и со спокойной совестью ложиться спать, ведь мне все еще нужно было убрать туалеты душевые. Вдруг я услышала чьи-то шаги вздрогнув, вжалась в стену, пытаясь слиться с серой тенью в неглубокой нише. Только новой встречи с мокрым принцем мне не хватало. Я от предыдущей ты еще не отошла. «Дикарка!» — донеслось до меня злое рычание дракона, когда он размашистыми шагами, выбивая из плит пола искры, проходил мимо места, где я так удачно спряталась. «Невоспитанная плебейка!» Он добавил что-то еще, что-то оскорбительное и наверняка обидное, Но я уже этого не услышала. К счастью, искать меня он не стал. «Интересно, он так и собирается голопопом по общежитию разгуливать?» — подумала я и, осторожно выбравшись из своего укрытия, выглянула за угол. «Ну, конечно!» — мысленно усмехнулась я, заметив последние всполохи исчезающего портала. Вздохнув, я смело развернулась и пошла в сторону душевых. Меня ждал очень долгий и такой скучный вечер. Сначала проснулась боль в мышцах, а после я сама. Застанав, как раненый боец, я с трудом открыла глаза и зевнула. «Во сколько я вчера легла? В час, в два, а то и в три ночи!» Одно радовало. В ближайший месяц мне подобное наказание больше не грозило. Снова зевнув, я заставила себя сесть в кровати. «Как же я ненавижу эти ваши утра!» сказала я, желая только одного — «наплевать на учебу и завалиться спать дальше». Но звонок будильника, трель которого по садистке била по ушам, не оставлял надежды на сон. Прикрыв рот ладонью, я зевнула и подошла к шкафу. Сегодня, насколько я помнила, первой парой шло занятие на полигоне. Ужас какой, снова физкультура. Я и в школе ее ненавидела. А как я радовалась, что в моем универе не было этого бесполезного предмета. Просто в университете физрука не было. Точнее, он был настолько условной единицей, что зачеты нам ставили заочно и автоматом. Но здесь, в Академии Красного Феникса, схалтурить не вышло бы ни у кого. Я вытащила из шкафа штаны из мягкой замши, которые напомнили мне наряды индейцев, невероятно комфортные и почти неощутимые кожей. На ноги натянула спортивные полуботинки, которые напомнили мне бутсы первых футболистов. Сверху надела длинную просторную блузу, а завершила свой образ широким кожаным поясом-корсажем. Волосы решила убрать в косу, чтобы не мешались во время бега, а я готова была зуб дать, что тренировка начнется именно с пробежки. На лестнице я столкнулась с Орландой. «О, привет!» — с улыбкой воскликнула драконица. «Выглядишь устала!» «Дежурство в душевых!» — вздохнула я и поймала ответный взгляд полной сочувствия. «Прими мои соболезнования!» Серьезным лицом сказала Орланда и тут же добавила, улыбнувшись: Но все равно ты красотка, все парни просто попадают. Я засмеялась. Комплимент соседки, хоть и был явным преувеличением, но все равно слышать такое от красивой девушки было приятно. Но будь осторожна, добавила Орланда, когда мы вышли на улицу. После вчерашнего многие захотят тебя насолить. Ого! промычала я, соглашаясь с ней. Сколько же проблем от тебя, драконий принц! Стадион, на который мы вышли, поражал размерами. Огромный, даже гигантский стадион с высокими трибунами по периметру и едва заметными, но толстыми. Я проверяла на входе. Экранными стенами, выполненными из какого-то прочного прозрачного материала. Нас на площадке, покрытой идеально стриженной короткой травой, было около 50. 25 адептов из моей группы и 25 из другой. Этих ребят я видела впервые. Маги Земли! шепнула мне Орландо, кивнув в сторону наших противников. «Будут спаринги, и, скорее всего, в конце занятия общий бой». Я тяжело вздохнула. «Вот и куда мне? Я даже просто кулаками отпор не дам, не то что магией». Я огляделась. Мои одногруппники выглядели сонными, но весьма довольными предстоящей тренировкой. Даже Орланда мило улыбалась соперникам, стоявшим чуть левее нашей компании. В центр поля вышел преподаватель магической физкультуры, магистр Армони Ди Форса, Высокий широкоплечий мужчина лет 35. Светлого дня, адепты! Надеюсь, все съели утреннюю порцию каши, потому как нас ждет много работы. Редкие смешки с обеих сторон заставили преподавателя довольно улыбнуться. А я снова подумала о том, что не справлюсь. И позавтракать не успела. Не то, чтобы я верила в чудодейственную силу каши, но... «Разобрались на пары! Раз-два! Раз-два!» Молодецкий гаркнул преподаватель, и все засуетились, забегали, словно встревоженные хулиганом муравьи. И только я растерянно озиралась, не делая ни шага вперед. А смысл? Все равно никого здесь не знала, тем более из другой группы. Я и видеть их не видел раньше. Через минуту на площадке, вокруг которой уже начала оседать, поднятая ногами первокурсников земная пыль, Осталось лишь я и парень из вражеского стана. Остальные ребята уже разбились на пары и смотрели на нас живым любопытством. Точнее, любопытство было обращено только на меня. «Приступаем!» — нарушил вязкую тишину Физрук и хлопнул в ладоши. Парочки спора разбежались по стадиону, чтобы не мешать друг другу. Парень, застывший напротив меня, подошел ближе и улыбнулся. «Привет! Вижу, ты новенькая! Я Амадеус!» «Финира!» — ответила я, отзеркалив его улыбку. «Не бойся, сильно бить не буду», — хмыкнул Амадеус, верно истолковав мое вмешательство «Боюсь, тебе достался совсем неопытный соперник», — я развела руками. Хотела уже признаться, что соперник не только неопытен, но и напрочь лишен магии, но не успела. «Оп!» — весело подпрыгнув на месте, Амадеус сделал какой-то пас руками, и земля вокруг меня вздыбилась острыми рваными пиками. Я едва устояла на ногах». «Уф!» — выдохнула я, балансируя на грани падения. «С добрым утречком называется!» «Давай, не зевай!» — начал подзуживать меня соперник. А я и не зевала. Я пыталась уворачиваться от летящих в мою сторону комьев земли, пыталась не упасть в трещины на площадке с завидной периодичностью, появлявшихся у меня под ногами. Пыталась, и у меня даже получалось. По крайней мере, я все еще была жива и стояла на своих двух». Вот только к чему я не была готова, так это к шальному удару со стороны. Пара, тренировавшаяся рядом, очень увлеклась, и защищающийся студент в пылу схватки пропустил мощный удар. Точнее, позволил бомбе полететь дальше, увернувшись от нее. Он-то увернулся, а вот я... Я даже не сразу поняла, что случилось. Просто в одно мгновение меня с ужасающей силой отбросило в сторону. Будто кто-то запустил метательным молотом мне в висок, и мир взорвался яркой болью, а потом погрузился в пугающий, мёртвой тишиной мрак. Я потеряла сознание. «Эксперимент? Ты уверен?» В мягкую темноту и тишину моей головы издалека, словно из-под подушки, доносились чьи-то голоса. Мужские, судя по всему. «Попробуем. Наблюдай за ней, Лазарь, и держи меня в курсе». «Не нравится мне твоя идея, Расмус. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Потом голоса замолкли. Я замерла, прислушиваясь, и, кажется, выдала себя. «Она очнулась!» — заметил первый голос, и я поняла, что притворяться больше нет смысла. Я открыла глаза и зажмурилась. В лицо бил яркий белый свет, причиняя раздражающую боль. Проморгавшись, я с интересом уставилась на двух мужчин, стоявших возле моей постели. «Кто вы?» — спросила я, не узнавая этих лиц. А потом, заглянув внутрь себя, осознала нечто ужасное. Я не знала не только личности этих двоих. «И кто я?»